Ивар Рави Прометей Книга четвертая Неандерталец Глава первая С нуля. Нестерпимо болели руки и ноги. Страшная боль пульсировала в голове. Казалось, мои кисти ампутируют тупой ножовкой. При этом меня качало, словно я плыл на надувном матрасе, переваливаясь через волны, застонав от боли и открыл глаза. «Над моей головой было сумеречное небо с редкими облаками. Потом в глаза бросились мои связанные руки, через которые была продета жерть. Усилием воли я приподнял голову, прижимая подбородок к груди. Так и есть, ноги тоже связаны. Меня несли, словно добычу, как это делают охотники, возвращаясь с охоты. Через связанные руки и ноги продета жерть, а на ней, словно тушка кабана, болтаюсь я. Солнце было уже не в зените, значит, прошло как минимум несколько часов с момента схватки». Последнее, что помню, это лицо умирающего дикаря со сточными зубами, который валился на меня, напоровшись на мой меч. Ма мертв. Когда тебе в спину вонзается копье толщиной из древка лопаты, трудно остаться живым. Я пока жив, но, судя по кругам перед глазами и тошноте, потерял много крови. Под моим весом связанные руки и ноги онемели из-за веревки. Нет, скорее тонкой полосы коры какого-то дерева. Пальцы в рук не ощущаю. Тупая ноющая боль и такое чувство, словно кожа на руках, готова треснуть. Я снова застонал. На этот раз специально и громко. Но несущие мне дикари не проявили никаких эмоций. Мы продвигались в абсолютной тишине. Был только слышен шелест раздвигаемой травы, высотой почти человеческий рост. Жесткие длинные травинки, похожие на камыши, периодически бьют меня по лицу. Рот пересох, горло саднит от боли. С трудом извлекаю подобие слюны, чтобы смягчить горло. Если меня будут нести в таком положении еще пару часов, гангренный рук точно не избежать. С ногами ситуация получше, но тоже недалеко до серьезного нарушения кровообращения. Запахло дымом костра, и мы вышли из высокой травы. Мир сразу взорвался шумами и голосами, отдававшимися нестерпимой головной болью. Мы прошли еще около сотни метров, и мои носильщики, не церемонясь, прямо с плеч скинули меня на землю вместе с жердию. Я ударился спиной и, как ни старался, приподнять голову. Все равно снова отключился. На этот раз без сознания я был недолго. Я чнулся от того, что кто-то грубыми движениями освобождал мне руки и ноги. Застоявшаяся кровь хлынула по венам, принося нестерпимую боль и невероятное облегчение одновременно. Рядом раздался грубый рык и голос произнес «Га!». Встань, как я перевел для себя этот рык, стараясь сфокусировать взгляд. Встать я не мог, ни при каких обстоятельствах. Меня мутило и конечности пока не подавали признаков работоспособности. «Га!» — снова прорычал голос, и меня больно ткнули в бедро наконечником копья. Усилием воли я перекатился на живот и, подтянувшись, сел. Руки безвольно висели вдоль тела, ноги дрожали. Я увидел рычавшего дикаря, массивная голова с выпирающей верхней челюстью и скошенным подбородком, широкий нос, которому позавидовал бы любой африканец, мощные надбровные дуги, поросшие густыми бровями, и большие глаза. Лоб не был виден из-за косом, которые сплелись в клубок. Чуть тебе надо, обезьяна?» — сказал я. На лице дикаря отразилось невероятное удивление. Он обернулся и снова взревел. «Ха!» На этот крик вокруг меня собралась целая толпа заросших мужчин, женщин и детей. На мужчинах и женщинах были линялые шкуры, повязанные вокруг талии. В большинстве своем они, наверное, служили украшениями, а не одеждой, потому что практически ничего не скрывали. Дети, даже подростки переходного возраста, были вообще без шкур. Я молча рассматривал неандертальцев, которые окружили меня. На мой взгляд, здесь было человек двадцать пять, если считать детей. Дикарь, тот, что ткнул меня копьем, сделал нетерпеливый жест рукой. Я не понял, что от меня хотят, и попытался встать, но ноги держали плохо, и я снова опустился на землю. Неожиданно орущая горелла снова ткнула меня копьем до крови. Боль была очень сильная, и я, не сдержавшись, выругался трехэтажным матом, вспоминая всю его родню до самой первой прямоходящей обезьяны. Когда я замолк, гол восхищения прокатился по толпе. Челюсти дикарей отвисли, и они уставились на меня, как на чудо. «Ха!» — взревел дикарь по всей видимости вождь. «Ха!» — хором отозвалась толпа. Вождь сделал движение, снова собираясь ткнуть меня копьем, но я успел выставить руки и сказать «Да подожди, урод!» «Что ты от меня хочешь?» Дикарь остановился, а на его лице промелькнуло подобие улыбки. Он наклонил голову, словно вслушиваясь, и снова сделал жест рукой, который я понял абсолютно точно. «Говори!» «Что тебе сказать? Дубина ты стаеросовая! Кинг-Конг недоделанный! Вонючка неандертальская!» На лице дикаря отразилось восхищение. Так ребенок смотрит на дорогую игрушку. ха Взревел он, запрокидывая голову. И снова сородичи поддержали его громким хором голосов. Дикарь ткнул мальчишку своей лапой и снова произнес слово из двух букв. «Да!» Парнишка просочился сквозь толпу и через минуту появился с коричневой человеческой рукой, в которой я узнал руку «Маа». Вождь выхватил ее из рук парнишки и впился в нее зубами. «Если бы в желудке что-нибудь было, я бы блеванул». Но ограничился мучительными позывами к рвоте. Дикарь оторвал кусок мышц с полупрожаренной руки и протянул мне, оскарившись с точными зубами. Меня затошнило сильнее, и я упал, снова стукнувшись головой о землю. Дикари вдруг потеряли ко мне интерес и начали расходиться. Снова приподнявшись, я увидел, как они усаживаются кругом возле двух костров, с которых доносился запах жареного мяса. Возле меня остался один парнишка, тот самый, что принес руку Маа. Я осторожно пощупал затылок, морщись от боли. Корка крови со слипшимися волосами подтвердила, что рана была серьезная, но не смертельная. «Перенеси мне воды!» — попросил я парнишку, показывая жестами, что хочу пить. Но тот и глазом не повел, рассматривая меня как диковинную зверушку. На звук голоса он реагировал не так, как вождь. Любопытство было, но восхищением и не пахло. Через полчаса я смог нормально размять руки и ноги и встал, чтобы оглядеться. Мы находились около реки, у самого берега. Течение было медленным, неторопливым, даже казалось, что вода стоит. Увидев медленную и плывущую по воде ветку, я понял, что мы уходили от моря. Сзади, в километрах двадцати пяти, виднелась горная гряда, возле которой произошла встреча с кангами. Получается, что меня пронесли все это расстояние, пока я был без сознания. Неудивительно, что только сейчас руки и ноги обрели чувствительность, хотя глубокие, странгуляционные борозды синюшного цвета вызывали у меня ужас. «Если мне повезет обойтись без гангрены, можно считать, что я родился в рубашке». «Родился в рубашке, чтобы быть съеденным племенем людоедов», — съязвил внутренний голос. «Да пошел ты в жопу!» — отмахнулся я от него. «Тоже мне, советчик!» — прошептал пару раз, что ходить на охоту опасно, но не возражал, когда мы пошли преследовать раненую антилопу. проявил он свою бдительность и осмотрение тогда, не сидеть бы мне сейчас среди людоедов. Даже поглощенные едой они периодически оглядывались в мою сторону, проверяя, на месте ли их завтрашний обед. Если бы не страшная рана на голове и потери крови, я бы рискнул. С моей скоростью они меня не смогли бы догнать, но сейчас вряд ли смогу пробежать даже сто метров. Еще раз я пересчитал дикарей. Десять взрослых мужчин, семь женщин и шестеро детей-подростков, включая сторожившего меня. Итого двадцать три человека, из которых лишь десять представляют опасность. Даже пятеро моих людей, вооруженных луками, перебьют этот сброд. А они уже давно идут по следу. В этом я не сомневался. Солнце клонилось к закату. Если племя останется здесь на ночь, самое позднее утром я буду свободен. Так что нет смысла пытаться бежать и пытаться ускорить смерть. Сегодня они меня есть точно не будут. Даже двадцать три человека не смогут съесть взрослого мужчину. Кроме того, у них, наверное, и наша антилопа. Ведь не оставят они такую добычу в степи. Солнечный диск уже коснулся горизонта, когда наевшиеся людоеды стали вставать. Снова прозвучало ненавистная «Ха», и дикари стали собираться. Неужели они собираются идти ночью? А как же страх дикарей перед темнотой? Или это было ошибочное мнение Нел? Двое дикарей подошли ко мне и связали руки длинной тонкой полоской коры молодого дерева. Тем временем уже все племя встало в походный порядок. Впереди вождь с тремя мужчинами, в середине женщины и дети вместе со мной. Оставшиеся мужчины шли в арьергарде. Меня толкнули в спину, и я зажигал вслед за племенем, периодически подгоняемые толчками в спину. И вот тут меня начал охватывать настоящий страх. Теландер с подмогой не подоспел к этому месту. Ошибочно полагая, что дикари остановились на ночь поблизости, они тоже остановятся, чтобы с первыми лучами продолжить поиски. А если племя будет идти всю ночь, они не были скороходами, но преодолевали не меньше четырех километров в час. Я старался успокоить себя мыслями о том, что когда опустится ночь, людоеды остановятся. Но время шло, и дикари даже не сбавляли шаг. За все время ходьбы не заплакал ни один ребенок, и никто не перемолвился словом. Когда, по моим ощущениям, мы шли уже не менее пяти часов, мои ноги стали заплетаться. Дважды я падал, неосторожно поставив ногу, и оба раза меня поднимали за волосы, бесцеремонно и молча. В среднем женщины, которые шли рядом со мной, не доставали макушкой головы до моего плеча. Воины были чуть выше, а вождь был ниже меня, всего лишь на полголовы. Когда я упал в третий раз, воин сзади нарушил молчание. «Ха!», -ха — заорал он. «Ха, «Ха!» — отозвался другой голос. Людоеды остановились. В свете полной луны я увидел фигуру вождя, который приблизился ко мне и, присев на корточке, ощупал мои опухшие лодыжки. «Ха!», -ха — последовала его команда, и меня, подняв, закинули на плечо к одному из воинов. Я находился лицом к его спине, которая поросла волосами, словно шерсть медведя. От дикаря пахло мочой, калом и еще порядка двадцатью оттенками вони. Дикари беззвучно тронулись в путь. Свесившись с плеча воина, я старался не касаться лицом шерсти на его спине. Но для этого приходилось напрягать затылочные мышцы. И минут через десять я сдался. Мои восемьдесят пять килограммов дикаря нес, словно на плече у него лежала шкура, а не взрослый мужчина. Племя остановилось лишь тогда, когда на востоке показались первые проблески зари. С появлением солнечных лучей я понял, что идем мы на север, северо-запад, удаляясь от бухты и от плажа. За время путешественной пречи дикаря опухоль с спала, и я чувствовал себя значительно лучше. Пока мужчины, присев на корточки отдыхали, женщины спустились к реке, которая сейчас стекла ниже нас в ста метрах слева. Через полчаса они вернулись с растениями, похожими на молодой камыш белые корни которых были прямые, словно стебель. Под внимательным взглядом вождя, женщины раздали корневища мужчинам, сами оставшись с пустыми руками. «Да!» — скомандовал вождь, и неандерталки снова ушли к реке. Досталось и мне два корневища. Увидев, что дикари едят их без опаски, я откусил и прожевал один. Корневища были водянистые, с кисловатым привкусом, но вполне съедобные. Осмелев, я быстро проглотил свою порцию и огляделся. «У кого бы попросить добавки?» Пустой желудок настоятельно требовал заполнить его даже такой, казалось, безвкусной едой. Вождь перехватил мой взгляд и протянул парочку белых корневищ. Когда я протянул руку, он убрал корневища в сторону. — И что? Теперь каждый раз я должен тебе речи толкать, чтобы мог поесть? — спросил я. Расчет оказался верен. Снова изобразив оскал, дикарь протянул мне корневища. Теперь я ел не торопясь, стараясь тщательно прожевывать пищу, чтобы обмануть желудок. Когда женщины вернулись, на ходу доедая свои порции, я не то чтобы был сыт, но голод хотя бы не терзал меня безжалостно. На плечах одного из воинов я заметил нетронутую тушу антилопы. Надежды на длительную остановку и угощение в виде мяса антилопы не оправдались. По команде вождя мы снова тронулись в путь, забирая все больше и больше на запад, следуя за руслом реки, которая теперь уже казалась не такой широкой. Отчетливо были видны берега и даже мелкие водоплавающие грызуны, что копошились на том берегу. С каждым пройденным километром таяла надежда, что Тиландер и Бар нас догонят. Занятые спасательной капсулой, они отправятся на мои поиски не раньше, чем через несколько часов. Сейчас нужно идти до места нашей схватки. Там они потеряют время, пытаясь обнаружить мой и Маа трупы. Интересно, что стало с пистолетом? Я его, кажется, просто бросил, когда выхватил меч. Что стало с трупами убитых мной дикарей? Забрали их или оставили там? Я даже похолодел от мысли, что если трупы забрали, то всю кровь пролитую ускал могут посчитать нашей. А если найдут и пистолет, то вердикт Теландера и Бара будет неутешительным. Макса и Маа убиты, и их унесли Дикари, чтобы сожрать. Возможно, что даже посчитав нас мертвыми, осторожный Теландер и пойдет дальше в погоню. Но если все же пойдет, и они смогут найти по следам место, где людоеды жрали Маа, на этом погоня закончится. Закончится, потому что перед ними будут человеческие кости и наглядные доказательства того, что как минимум одного из нас съели, а второй просто продолжил свой путь в качестве провианта. От этих размышлений мне стало плохо. Я еле переставлял ноги, получая постоянные тычки в спину. Воины, шедшие за мной, восприняли мою походку, как и вчера. Без слов, меня снова закинули на плечо, и движение продолжилось в прежнем ритме. Я досадовал на себя, что не догадался оставить на месте вчерашней стоянки знаки, чтобы погоня поняла, что я жив. Шкура на дикаря, что нес меня, абсолютно не скрывала его задницы. Мощные мышцы бугрились на ней, перекатываясь с каждым шагом. Та легкость, с которой он поднял и закинул меня на плечо, говорила о многом. Физически он был сильнее меня вдвое. Его руки, все в канатах вен и мышц, у плеч были толщиной с мою ногу. Даже прежние канги были, мне кажется, ниже и слабее. Эти больше были похожи на стероидных бодибилдеров, которые бесконтрольно употребляли лекарства. Очень грубые черты лица, широкие ладони, размером с лопату. Следующая остановка произошла после обеда. Пока женщины разводили огонь и готовили антилопу, тупо бросая огромные куски мяса на угли, часть воинов исчезла. Вернулись они довольно быстро, неся еще одно горбоносое антилопу, похожее на помесь осла и оленя. Острыми камнями рубилами животное разделали за несколько минут. Печень протянули вождю, который тут же начал ее есть, обмазавшись весь кровью. Затем произошло то, что меня сильно удивило. Разделанный антилопия вспороли желудок, и все, кроме меня, стали есть полупереваренную травянистую массу, вывалившуюся наружу. На вонь из желудка дикари не обращали никакого внимания. Требуху с остатками травы бросили в сторону женщин, которые стали радостно вылизывать вывернутый желудок, а затем бросили оставшиеся кишки на угли. К запаху горелого мяса прибавилась вонь прелых листьев, которые осенью жгут дворники в городах. На меня по-прежнему никто не обращал внимания. Превозмогая тошноту я подошел к костру и выбрал обгорелый кусок мяса, вытащив его палкой. Женщины косились на меня, беззвучно скали зубы, но вступать в прямой конфликт не решались. — Да! — хлестка, словно выстрел, прозвучал голос вождя. Женщины мгновенно ретировались. После этого к костру подошел вождь и остальные мужчины. Не обращая на меня внимания, каждый доставал себе кусок мяса прямо руками. Затем дикари плюхнулись на пятые точки, впиваясь зубами в мясо. Голод давил на меня с такой силой, что, позабыв о грязных руках, а также то, что вчера эти людоеды ели человека из моего племени, я тоже сел и вцепился зубами в недожаренное мясо. Мясо было пресным, жестким, с кровью, но ничего вкуснее я не ел за последние двое суток. Рыча, словно зверь, я отрывал куски и, немного разжевав, проглатывал их. Я не сразу заметил, что вождь и все остальные смотрят на меня с отвисшими от удивления челюстями. Поймав взгляды, обращенные ко мне, я оторвался на минуту от еды и, проглотив кусок, проговорил с вызовом. «Что вы лопались, как бараны на новые ворота? Голод не тетка, мать вашу!» В этот момент я, наверное, выглядел не лучше их, с окровавленными губами, на которых кровь животного смешалась с соком из мяса. Вождь встал и подошел ко мне, положив грязную ладонь мне на голову, он выдохнул. Ха! На интуитивном уровне я понял, что только что меня перевели из разряда пищи на ужин в разряд членов племени. Ха! Внятно и громко отозвался я, вставая с места. Мы пару секунд смотрели в глаза друг к другу, и я готов поклясться, что в глазах вождя мелькнуло одобрение. Так, космонавт Максим Серов, великий дух Макса Дарп стал неандертальцем племени ха